глава тридцать четыре все до одного призраки вот призраки красоты величие изящество все призраки гордости легкомыслия остроумия тут призрак юности там призрак старости и все ждут этого переселения с этих пустынных берегов все взирают на него глазами измененными тем смертельным недугом от которого они здесь умерли. Чарльз Диккенс, повесть о двух городах. «Вроде как всё тело, сплошной синяк, да?» возбуждённо говорила Пламп Трискот Укрейну, когда они вышли на подъездную дорожку, круто уходившую к автостоянке на вершине Сатру-Хайтс. «Как будто тебя отбивали молоточком для мяса, да ещё и уксусом полили, особенно изнутри». «Что-то в этом роде...» — тяжело дыша отозвался Крейн. «Кто ты сейчас?» «Коди! Коди Пламтри!» Они миновали освещенный кусок асфальта под одним из фонарных столбов, и Кокрин снова посмотрел на короля. Тот отказался принять помощь от него и Лепита и упорно шагал вперед, но его бородатое лицо определенно было мокрым не только от дождя, но и от пота, а, возможно, даже и от слез. коти и чёрная собака то убегали вперёд, то возвращались, всегда оставаясь в поле зрения. — В перемены, — пробормотала Пламтри, — но вам хотя бы не пришлось менять пол. — Могу себе представить, — сказал Крейн, напряжённо кивнув, — насколько это было бы неудобно. Кокрин уже видел впереди под нависающими вязами громоздкий красный пикап, припаркованный среди старых, потрепанных, но расписанных золотом седанов и универсалов. «Коди, не раздражай его!» — прошептал он. «Я его не раздражаю. Может быть, я раздражаю тебя?» «Я потратил почти все силы, чтобы забраться на скалы», — сказал Крейн. «Мне пришлось перья напрячь. переерестроенные мышцы которые все еще пребывали в шоковом состоянии и благодаря этому практически не чувствовали первоначальной боли пит извлек из кармана связку ключей мавраноса с подвешенным к ней швейцарским ножиком и перебирал их отыскивая нужный кути и черная собака уже стояли возле переднего бампера не могли бы вы открыть заднюю дверь спросил крейн мне было бы удобнее лечь там Я уже ездил так раньше, когда зима случалась особенно плохой. — И вовсе не так давно, как ты думаешь, — возразил про себя Кокрин, ощущая, как его лицо напряглось при мысли о том, что живой человек сейчас полезет туда, где добрую неделю возили его труп, а потом и его разбитый скелет. — Конечно, — ответил Пит, — там же надо подмести, — испуганно воскликнула Пламтри, — ведь могли же и остаться. Кокрин сделал большие глаза за спиной Крейна, и она умолкла на полусловие. После того, как Крейн с большим трудом, но все же без помощи, забрался в кузов и растянулся поперек, Пит закрыл заднюю дверь и сел за руль. Рядом с ним расположились Кути и Анжелика. А Кокрин и Пламтри устроились сзади, и туда же забралась собака, втиснулась между ними и уселась на сиденье громко пыхтя. Дождавшись, пока все двери будут плотно закрыты, Питт завёл мотор, сдал назад, медленно съехал к прибрежному шоссе. Дворники, постукивая резину, разгоняли воду, обильно лившуюся на ветровое стекло, и повернул направо. Похоже, каждому было что сказать. Все почти одновременно вздёрнули подбородки и брови, но никто так и не проронил ни слова, когда грузовичок накренился, с рокотом покатил по изгибу авеню Пойнт-Лобос, через серый лесок, сквозь который проступали лбы скал, и, выехав на бульвар Гири, направился на восток. Окна ресторанчиков и оштукатуренных домиков на Гири были тёмными, и сквозь завесу дождя светились только уличные фонари, и Кокрин подумал, интересно, который же час? Если бы невозможная в эту ночь полная луна двигалась по небу, как ей полагается, то уже должен бы приближаться рассвет. Как бы там ни было, автомобильная печка работала на полную мощность, выдыхая горячий воздух, в котором дух табака и несвежего пива перебивал запах псины, вымокшей в морской воде. Пламтри привалилась к левой дверце и задремала, дёргаясь и постановая в беспокойном сне. Но Кокрин подумал, что всё же милосердие будет дать ей вздремнуть. Однако, когда машина поравнялась со золотоглавым собором, она резко подалась вперёд и плюнула — Кокрин повернулся и посмотрел на нее поверх настороженной и тоже поскуливавшей собаке. «Просто позвольте мне сказать», — прошептала Пламтри. «Приговоренная имеет право на последнее слово, особенно если перед казнью не будет суда». «Коди», — поспешно сказал Кокрин, решив, что она разговаривает во сне. «Мы в нашей машине, грузовике, и воскрешение на сей раз удалось, ты же сама все видела». кламтри посмотрела на кути который оглянулся с переднего сиденья у него был изумленный вид и судя по всему он и сам спал минуту назад значит ты больше не король прошептала она но ты разрешишь мне сказать чтобы меня услышали э конечно буркнул совершенно сбитый с толку кути вот и прекрасно шепнула она и тут же вступил голос омара салвоя клам три предстоит умереть В этом уравнении все еще остаются смерть, а также кровь и раздробленные кости. Твой Мавранос просто умер, чтобы обеспечить тело. Кто-то еще должен заплатить Дионису за возвращение царской души. Салвой улыбнулся, и лицо уже не принадлежало Коди. — А я, если дерзка моя попытка, готов как выкуп лечь холодным трупом здесь, на земле холодной, — сказала бы Валори. спросите короля так ли это или моя выдумка тело пламтре передвиулось вплотную к двери как будто солвою не нравилось соседство с собакой я-то думал что ты глухой в отчаянии подумал крин и тут же вспомнил что глухота досталась д дженис после минутной тишины нарушаемой только ревом мотора и шелистым шинпом мостовой раздался усталый голос скота крейна это верно он заёрзал в кузове и сел даже если бы мне если я покончу с собой дионис все равно потребует плату за воскрешение случившееся этой ночью он тяжело вздохнул значит надо понимать что никто из вас не знал об этом да перед тем как вы начали вызволлять меня из э ребуса и это будет несчастная доблестная пламтре сказал солвой качая головой пламтре если никто иной не вызовется добровольно пламтре перевела осторожный взгляд на анжелейку которая собиралась было вмешаться мальчик разрешил мне говорить я вызываюсь сказал коокрин неожиданно даже для себя конечно продолжал со лвой будто не слышал его я думаю что на это должен был вызваться тот кому нужно искупить хладнокровное убийство кто уже задолжал зеленому рыцарю удар топором кути что ты делал тем утром в ансионе мамаши плезант я не могу вспомнить ответил кути но я помню что был какой то какой разговор о зеленом это будет несчастная доблестная пламтре громко перебила анжелика и вы мистер коде симпатично мне но все вы или убивали а наткнул рукой в сторону бородатого мужчины сидевшего в задней части грузовичка его или подстрекали к убийству и если кто то должен умереть за это воздать своей жизнью то конечно толпа пламтре дионис решит сказал скотт креййн это его шоу вон костыль уже вызвался со лвой заговорил быстрее дайте мне говорить кути не ребенок кути ты можешь убить его просто помож в добровольном самоубийстве и сам станешь королем крейн стар и силы к нему еще не вернулись пусть он идет домой и разводит розы на покой а ты сможешь забыть и о том убийстве и обо всех своих грехах благодаря погоды бите король всегда может раздобыть бутылочку ты пока не говори и слушай подумай об этом ты должен был почувствовать вкус этого когда краин был мертв чувственно сознательное восприятие всего американского запада Как он подтягивается хрустя с уставами и нагретыми солнцем горами и автострадами на рассвете, пьет талые воды с гранитных бастионов с яранвады через оровильскую плотину. выдыхая и выдыхая все миллионы страданий рождений и смертей голос солвой окреп давай работать вместе мальчик! поокрин увидел как оттопырилась нижняя губа кути увидел как в его глазах блеснули слезы и внезапно испугался что со лвой откажется от этого опасного диалога и неожиданно подсунет вместо себя глухую д дженис он набрал в грудь воздуха но не успел ничего сказать кути перевел взгляд с пламтре на собаку и внятно произнес мама п пес лизнул его в лицо анжелика обняла лицо пламтре начало меняться Дженнис озадаченно хмуро смотрела на него уже в тот момент, когда подросток заговорил, и ещё несколько мгновений лицо дёргалось, отражая противоборство разных личностей, и в конце концов узнаваемый голос матери торжествующе воскликнул. «Ха! Я всё же вышла в мир!» Глаза, которые вроде бы были посажены ближе, уставились, моргая на Кокрина. «Мы едем к морю? Вы собираетесь наконец-то отправить её в края, лежащие за Индией?» о коди простонал коокрин плам тре вжалась в спинку сиденья, но кто за дамой снова сработала следующий вопрос был задан уже голосом коди боже это был он да она снова плюнула на пол больше не позволяйте мне спать едем скорее в этот проклетущий храм на полуостровье и побыстрее покончим с расплатой кокрин обнял ее за напрягшиеся плечи и тут до него дошло, что она то все время знала что для нее воздаянием станет собственная смерть, но он твердо решил умереть вместо нее темные тучи совсем разошлись, и когда пит медленно вел грузовичок по служебному проезду за яхт клубом небо над причалами форт мейсона налилось густо алым асфальт кончился под шинами захрустел мокрый песок корин увидел что цепь с табличкой въезд воспрещен висит на прежнем месте снова краску обдирать вяло произнесла анжелика. «На сей раз хоть стрельбы не будет», — сказал Пит. «Это было бы замечательно», — вставил Кокрин. «Когда-нибудь...» — донёсся хриплый голос Скотта Крейна из задней части грузовика. «Я обязательно попрошу рассказать мне обо всём этом». Он говорил рассеянно и, моргая и щурясь, пытался смотреть на красное небо впереди. «Мой первый рассвет», — сказал он, — «очень яркий». По его широким скулам катились слезы, возможно, из-за того, что он смотрел на рассветную полосу. Пит перекинул рукоять на первую передачу. Кокрин услышал, как захрустела, натягиваясь цепь, а потом ее разорванные концы задребезжали в низких кустах по сторонам дорожки. Кокрин опустил окно и, не замечая пронизывающего утреннего холода, глубоко вдохнул морского воздуха. пахло не только морем но и цветами и свежескопанным суглинкам и он увидел что придорожные анисовые кусты коричневые и сухие две недели назад сделались яркозелеными и выбросили крошечные и белые цветы пит медленно хотя тормоза все же скрипнули остановил машину в нескольких ярдаах от уходящей вниз каменной лестницы по которой анжелика несла под дождем скелет крейна две недели назад когда с неба падали мертвые птицы и и кокрину показалось что он видит за каменными стенами медленно переливающееся мерцание лицо кокрена было мокрым а во рту напротив пересохло он дышал мелко хватая воздух и мысли скакали у него в голове так и не превращаясь в целые фразы мы все пойдем туда но не все я а не она но я надеюсь думаю ты не может быть чтобы нельзя было но я а не она я а не она не мешкой открыл дверь и когда спустился на песок перемешанный с мелкой галькой держался на ногах вполне твердо и даже устоял когда большая черная собака выскочила следом за ним и толкнула его под колени он протянул руку и поддержал пламтре выпрыгнувшую из машины взвизгнули ржавые петли это пит откинул заднюю дверь Пламтри смотрела на юг туда где за узким заливом белели фасады марина дистркт все окна были темными, однако на тротуарах марина грин можно было разглядеть нескольких велосипедистов мой родитель вероятно сказал вам что я умру здесь тихо произнесла пламтре и не исключено что он прав мне кажется я ничего не имела бы против. я знала что это могло входить в сцену отмены убийства. если бы не познакомилась с тобой сит кокрин открыл было рот, но не придумал что сказать если бы ему самому удалось в свое время достичь воздаяние за убийство они с коди не встретились бы вовсе я я чувствую то же самое выдавил он после паузы слабый ветерок доносил от воды тихую музыку Далекие колокольчики и струны вели мелодию, которую он знал и давно любил. И она яркая и чуть ли не весело облекала сердцевину ностальгического отчаяния в нарочитую беззаботность. Практически в каждом такте он почти точно угадывал следующую ноту. он даже мог бы подпеть мотив, если бы у него не перехватило горло от горя и он знал, что это лишь бридж. раздел музыкального произведения контрастный по своему содержанию окружающим разделом и подготавливающий переход или возвращение к основной музыкальной теме. что мелодия скоро вернется к тщетной доблести основной трагической темы. Скот Крейн подшёл к беломраморной лестнице, и на мгновение остановился, глядя вниз на вымощенный булыжником причал, потом сел на сломанную каринскую колонну и уронил голову на руки. кровь все еще текла из его ушей и в усиливавшемся свете боая правая нога сияла красным. Кокрин взял план три за руку, и они тоже пошли по скррипевшему под ногами песку к лестнице. он слышал за спиной шаги остальных спутников, топот лап и пыхтение пса. У начала ступенек он остановился и посмотрел вниз на вымощенный до самой воды прямой перешеек. в первый миг он подумал что в этом закоулке неспокойного залива над водой задержался клок тумана потом его взгляд сфокусировался как то по другому и вот уже в серой воде покачивалась хрустальная лодка со стеклянной мачтой и на банках ее располагались сгустки прозрачного дыма их облик сделался узнаваемым когда он посмотрел на них в упор но тут же рассыпался калейдоскопом бесцветных лиц и рук И он увидел что это были хрупкие оболочки людей призраки меняющиеся в рассветном свете он узнал слепого старика паука джо у которого наталии все также же болталось множество самодельных пружинных щупов делавших его и вп премь похожим на паука косиношку и вроде бы заметил тут масса величайшего хотя уже без костылей а потом совершенно ясно увидел архимеда самовраноса стоящего на носу аврано повернул голову к людям находившимся на суше и кокрену показалось что он улыбается и машет рукой слабая далекая музыка на секунду остановилась словно танцовщица на пуантах и ее звучание возобновилось и стала сильнее милостивое улыбчивое и вызывающая в памяти залитые солнцем улицы и старые огороженные сады даже когда прощаешься со всем сущим и покоряешься забвению. ламтрея высвободила руку из его ладони в этом жесте была безысходность от которой внутри у него все похолоделло и он обернулся к ней и увидел как будто она стояла в центре кольца зеркал более дюжины ее образов которые казались даже относительно материальными и там где несколько этих образов накладывались друг на друга они даже заслоняли красный автомобиль потом он разглядел что два из них оставались плотными. Нет, только один, но это была то Коди, то Дженнис. И с каждым переходом сущности Пламптри перемещалась на фоне отдалённых домов. Как будто Кокрин беспомощно смотрел на неё то одним, то другим глазом, растрёпанные белокурые волосы не то светились сами, не то сквозь них просвечивала рассветная зарева. «Я сыграю этот кон», — поспешно сказал Кокрин. «Я заплачу своей жизнью». Сиит. его убил не ты ответила коде так что мне идти туда я полюбила тебя сит и это было настоящее волшебство такое никогда не было мне свойственно она передвинулась на фоне светлеющего неба и тут прозвучала нет произнесенное в один голос дженнис и валори мадам забыла что мы с ней договорились сегодня утром играть в паре а дальше говорила одна д дженис это момент знакомства джеймса бонда и тереза давиченза из на секретной службе ее величества когда он вдруг вызывается оплатить ее проигрыш в карты ты не помнишь этого коде ты подпалила книгу и бросила ее личность д дженис сжала кулаки и словно спорила сама с собой я никогда не брошу тебя папочка куда я пойду туда же пойдешь и ты клянусь жизнью потом она словно бы обмякла и лицо, поворачивавшееся то к лодке, то к яркому рассвету за далекими пирсами, сделалось безжизненным. Смотри, открыв ворота золотые, прощается заря с победным солнцем. Теперь тел Плам-три было два. Коди определенно стояла в стороне от фигуры, в которой воплотились Дженнис и Валори, и эта фигура быстро таяла. яркие глаза дженнис на мертвом лице валоре повернулись к кокрену когда лицо стало прозрачным прощай сказала фигура превратившаяся теперь в еще одного призрака пусть расцветут твои надежды призрак закрутился в ловком пируэте и собрал в своем нематериальном я всех остальных призраков пламтре а коди осталось стоять на песке рядом с кокреном он цепко схватил ее за руку чтобы удостовериться что она живой человек и конечно чтобы не позволить последовать за призраком который уже проскользнул по мраморной лестнице и булыжному причалу к лоодки и на мгновение тихая музыка вроде бы изменилась и зазвучала я верну тебя домой кэтлин но я останусь одна взвыла коди в явном потрясении и отчаяние нет не останешься громко сказал кокрин он крепко взял ее за плечи и повторил глядя в лицо ты не останешься одна нет слабым голосом согласилась она не останусь она прижалась к нему и он крепко обнял ее в его голове все еще звучали слова омара совоя в этом уравнении все еще остается смерть ну вот и свершилась пришла в голову кокрену пронзительная мысль бедняжка дженнис только что умерла а с ней и омар салвой наконец и тиффни и все остальные неужели бог не удовольствуется этими смертями и всем остальным о чем говорил лвой но тут плам три напряглась в его объятиях он почувствовал резкое движение ее ребер и она завизжала мгновением позже пит и анжелика одновременно воскликнули в испуге о пес за лайл Кокрин резко обернулся, согнувшись пополам, у него снова закружилась голова. Если бы он не видел минувшей ночью доктора Армин Троута, бегущего к ним и похожего на паукообразного демона из вет, он не узнал бы это уродливое чудовище, которое вылезло из воды справа и теперь торопливо приближалось к Скотту Крейну, и тем не менее в груди у него на мгновение стало пусто от холодного ужаса. две фигуры притороченные к плечам арментроута были густо облеплены водорослями а их головы с искаженными гримасами пухлыми лицами были вывернуты наружу как листья у геральдической лилии но правая рука арментроута сжимала тот самый диринер который ночью упал в лагуну и налитые кровью глаза на опухшем лиловом лице арментроута были устремлены на скота крейна кокрин подался вперед и выставил на пути монстра правую ногу и руку головы манекенов внезапно закричали можешь гордиться собой прокаркала одна а другая провизжала выдерни за тычку позволь мне встать арментруут пробежал еще один шаг и пухлая рука с пистолетиком поднялась скотт крейн поднял голову и начал поворачиваться сидя на колонне но у него не было возможности отскочить в сторону Пит и Кути двинулись вперёд, чёрная собака вскинула передние лапы, начиная прыжок. Анжелика выхватила из-за пояса пистолет, но не могла успеть прицелиться из своего увесистого ружья, прежде чем Армин Троуд выстрелит из Деринджера. В памяти Кокрина мелькнули серебристые лезвия садовых ножниц, нацелившиеся на лицо старого короля, и Кокрин инстинктивно загородил удар правой рукой. Резкий гулкий хлопок патрона 410-го калибра оглушил его и он потерял равновесие когда правую руку подбросила вверх песок заваленный обломками мрамора и кирпичей обрушился на него и он повернулся левым плечом чтобы смягчить удар и врезался в землю с хрустальной ясностью кокрин видел капли собственной крови часто капающий на мокрый песок у переднего колеса пикапа затем он опустил голову чтобы взглянуть на правую руку и его зрение сузилось и потеряло всю глубину потому что запястье окончалась теперь сверкающим красным обрывком кожи и раздробленной белой костью и оттуда выплескивалась в воздух кровь и в мутнеещем сознании возникло окончание фразы салвоя кровь и раздробленные кости позже коокрин узнал что собака фред прыгнула на арментроута и отбросила его назад и что арментроут уронил раздавленный сухой гранат который держал в левой руке Плод покатился в гору, ткнулся в ногу Скотта Крейна и высыпал на нее из трещины красные зерна, похожие на капли крови. И что после попытки выстрелить из пустого пистолета в собаку, которая рвала ему все четыре руки, Армин Троут и две прицепленные к нему фигуры, спотыкаясь, спустились по мокрым камням в море, чтобы исчезнуть. но кокрин повернул окаменевше от шока лицо от своей изувеченной руки на вопль настолько громкий что он отчетливо слышал его даже сквозь звон в ушах увидел что армен троут стоя посередину бедер в море явно недружелюбно общается с двумя людьми тучной старухой в мокром домашнем халате и стройным молодым человеком с выпуклыми глазами и рваной дыркой посреди лба Пёс метался между Кокрином и водой, и все рядом тоже кричали. Ошеломлённому Кокрину почему-то не пришло в голову, что три фигуры в воде дерутся. Ему представлялось, что спутники Арминтроута вроде бы насильно устраивают ему что-то наподобие крещения с полным погружением в воду. Окунают его с головой, а потом вытаскивают, кричат на него и повторяют всё снова. А седовласый доктор, похоже, отвечает отказом, бранью и проклятиями. Конечно, это было какое-то насилие, но Кокрину... Казалось, что все трое пытаются выполнить важное дело. Анжелика стояла подле него на коленях на мокром песке, бормотала что-то, чего он не слышал, и туго затягивала правое запястье кожаным ремнем. Но в конце концов настал момент, когда Кокрину пришло в голову, что женщина и Пучеглазый в последний раз окунули Армин Троута в волны и уже не собираются извлекать оттуда. «Они убьют его!» — выкрикнул Кокрин и попытался встать. Анжелика сзади него сказала «Сид!» разве это плохо и на сей раз он расслышал ее между тем старой и молодой человек с дырой во лбу казалось слились а затем превратились в фигуру наложенную на морской пейзаж а не вписанную в него стилизованный черный силуэт очень толстого мужчины с короткими конечностями и круглой головой усыпанные какими то бородавками и когда он начал уменьшаться или отступать в каком то непространственном смысле не исчезая при этом в воде он казался то очень толстым голым белым человеком сплошь покрытым татуировками то мексиканцм средних лет то симпатичной азиаткой то еще какими то людьми затем фигура исчезла оставшись ненадолго пятном от бликов на сетчатке и море сделалось безликим пространством волнующегося серебра. раскинувшимся до самой марины грин нет сказал коокрин он думал что смерть все еще остается в уравнении физически существующее сердце необходимо остановить в буквальном смысле этого слова нет повторил он кокрин лежал на спине он повернул голову чтобы посмотреть на анжелику а потом сфокусировал взгляд за ее спиной там стояли две прозрачные старухи и их глаза света молока щедро разбавленного водой были устремлены на лужу крови расттекшуюся по земле под запястьем кокрена их руки тянулись к крови пальцы расправлялись как старые паучии сети встревоженные проходом человека из плоти наверху у начала лестницы скотт креййнн в какой то момент происходившего поднялся на ноги его борода уже практически высохла и обрела блеск и окладистость так что при взгляде снизу он походил на соломона или карла великого какими их могли бы изобразить на иллюстрации к учебнику голосом настолько глубоким и гулким что его внятно восприняли даже поврежденные барабанные перепонки кокрена крейн сказал леди с горячей кровью вам сейчас придется проститься навсегда не задерживайтесь и проходите в лодку вот вот начнется отлив и вам пора в путь призраки миссис винчестер и мамаши плизант послушно поспешили к ступенькам и спустились к коллюзорной лодке а потом первые лучи восходящего солнца коснулись железного фонарного столба возвышающегося на конце полуострова окренну послышалось пение далеких голосов он совершенно обессил и удивлялся как ему удается держать голову на весу но все же сообразил что коди пламтре сидит на песке позади него и держит ее у себя на коленях кути с совершенно белым лицом стоял на коленях позади пламтре обнимая за шею черную собаку у самого кути по шее текла кровь из длинного мелкого пореза по уам очевидно оставленного шальной дробиной кокрин скосил глаза чтобы посмотреть на залив, но там было пусто надутая черная фигура исчезла без следа зеленый рыцарь оставил кути лишь символический порез подумал корин и поудобнее устроил голову на теплых вполне материальных коленях коди сегодня требования Даниса к воздаянию оказались весьма милосердными. Пит уже сидел за рулём грузовика и завёл старый мотор, и только из-за этого шума, добавившегося к прежним звукам, Кокрин осознал, что в какой-то момент из труб, вздымавшихся из каменной насыпи, запели чистые, как скрипки, голоса. Высокий, торжественный, бессловесный хор, который теперь уговаривал вялый пульс Кокрина включиться в живые ритмы, присущие новому рассвету. «Вставай, Сид!» — сказала Пламтри, и Анжелика добавила. сегодня утром ты можешь смело идти в больницу не страшаясь никаких призраков кокрин неуверенно поднялся на ноги и тяжело опираясь на поддерживавших его женщин поплелся вдоль работавшие в холостую трясущейся машины к задней двери белые чайки сияющие в свете нового дня кружили высоко в синеве чистого неба разрывая открытый Не рождающие эхо воздух резкими криками, словно возвещали скорое возвращение весны.